Миккан, стадия 38. Это было обещание верности ко второму, в котором приняли участие 73 мужчины и две женщины, поэтому они пообещали верность его победе, если он эмигрируется с ними.